Персидские послы. Однажды в Македонию прибыли послы персидского царя. Вся Белла вышла смотреть на них. Персы важно сидели на конях, на расшитых золотом попонах, сверкая драгоценным оружием, ослепляя роскошью длинных одежд красных, зеленых, синих. Все в этих людях было необычно для македонян. Все удивляло, и бронзово-смуглые лица, и красные отхны. мелко завитые бороды и пугающие нездешней чернотой глаза. В царском дворце наступило смятение. Приехали послы, а кто ж примет их? Царя нет, царь, как почти всегда в походе. Но разве меня тоже нет дома? высокомерно спросил Александр и объявил: Послов приму я. Послы вымылись с дороги, отдохнули. И когда они были готовы к разговору, Александр, одетый в свое самое богатое платье, принял их со всем достоинством царского сына. Немолодые люди, придворные советники персидского царя, переглядывались, пряча улыбку. О чем же будет говорить с ними этот маленький царский сын? Конечно, будет... Какой-нибудь детский лепет. Ну что ж, в ожидании настоящего разговора с Филиппом можно послушать и детскую болтовню. Александр сидел в отцовском кресле. Ноги его не доставали до пола, но он был спокойный, по-царски приветлив, белокурый, светлоглазый, весь розовый от скрытого волнения. Большие, громоздко Наряженные смуглые люди с улыбкой в таинственных черных глазах молча ждали, что он им скажет. «Я хочу все знать о вашей стране», — сказал Александр, чуть наморщив округлые светлые брови. «Велика ли ваша страна?» Послы переглянулись. «Что ж, мальчик задает серьезный вопрос, значит, и отвечать надо серьезно». — Наша страна очень велика, — ответил краснобородый старый перс, возглавлявший посольство. — Наше царство простирается от Египта до Тавры, от Средиземного моря до океана, омывающего всю землю. Под могущественной рукой нашего великого царя много стран и народов не сосчитать городов. Даже эллинские города, которые стоят на азиатском берегу, — милет, Эфес и все другие линские колонии платят нашему великому царю дань. А хороши ли дороги в вашей стране? Если ваше царство такое большое, то и дороги должны быть длинными. И есть ли у вас такие длинные дороги, чтобы проехать по всей стране? У нас есть хорошая дорога, торговая дорога через Лидию до самой Индии, по ней купцы возят товары. «А какой ваш главный город? Где живет ваш царь?» «У нашего великого царя три столицы. Летом он живет в Экбатанах. Там кругом горы, прохладно. Потом он переезжает в Персиполь. Этот город двести лет тому назад основал наш великий царь Кир. Потом наш великий царь уезжает в Вавилон. Там он живет подолгу». Город очень богатый, веселый, красивый. Когда-то наш великий царь Кир покорил его и отнял у вавилонян. А как и по каким дорогам проехать в столицу вашего царя в Экбатаны? Можно ли на конях или надо на верблюдах? Я слышал, что у вас есть э, верблюды. Если царь Македонский пожелает приехать в гости к нашему великому царю, то он может... «Проехать на коне. Дорога эта прямая и широкая. Повсюду вдоль дороги царские стоянки, прекрасные маленькие дворцы, где есть все для отдыха, и бассейны, и спальни, и залы для пира. Дорога проходит по населенной стране и совершенно безопасна». «А ваш царь, каков он на войне? Очень смелый?» «Разве не смелые цари могли бы завладеть такой огромной державой?» «А войско у вас большое? А как вы сражаетесь? У вас тоже фаланги и баллисты есть, и тараны?» Персы несколько смутились. Маленький сын царя Македонского завел их в тупик. Сами не понимая как, они оказались чуть ли не в положении доносчиков о своем собственном государстве. Старый перс ответил на это – Неопределенно и уклончиво. Речь его замедлилась, он тщательно подбирал слова и не понять было, будто правду он говорит, а будто и нет. Э... Речи льстивые, а смысл Они, персы, уважают царя Македонского. Но когда-то и цари Македонские служили персидским царям. Можно бы многое рассказать Александру о том, как служил персидскому царю Ксерксу македонский царь Александр, его предок. Как проходили персидские войска по Македонии, все опустошая на своем пути. Города, деревни, запасы хлеба и воды, которой даже в реках им часто не хватало. Реки выпивали досуха, но осторожнее. Тут сидит перед ним не такой ребенок, перед которым можно рассказывать, не стесняясь. Его отец, царь Филипп, становится крупной фигурой, и с ним приходится считаться. А маленький Александр уже и теперь казался персу опасным. «Филипп, без сомнения, заслуженно прославленный полководец», — говорили послы между собой, когда Александр оставил их. Но сын его, если уже с этих лет задает такие вопросы, словно заранее прикидывает, как завоевать наше царство, что же из него будет, когда он вырастет и станет царем? Александр пришел к матери чем-то смущенной. Олимпиада, сияющая, гордая сыном, встретила его горячими объятиями. Мой Александр, мой будущий царь. Александр, все так же хмурясь, высвободился из ее рук. Ты знаешь, что мне сказал Перс? Он обидел тебя? Нет, но он сказал, что когда-то царь Македонский Александр служил персом. Разве это правда? Это и правда, и неправда, задумчиво ответила Олимпиада. Персы заставили подчиниться, их было здесь столько, что не сосчитать. Как же могла Македония противостоять им? Ведь персы даже Афины разорили и сожгли. Но царь Александр только делал вид, что служит им. Если нет силы сбросить врага со своей шеи, приходится хитрить, как часто делает и твой отец. А на самом деле царь Александр как мог помогал Элином. Я знаю про него одну историю, когда твой отец рассказал мне ее. Александр устроился поудобнее и, глядя прямо в глаза матери, приготовился слушать. Это было в ту ночь, когда афиняне собирались сражаться с персами около города Платеи. Персами командовал Мордоний, очень храбрый полководец и очень жестокий человек. Царь Александр был в его лагере как покоренный союзник. И получилось так, что Александр со своим войском пришел заодно с персами разорять Элинов. Что было ему делать, как поступить, если персы принуждают его сражаться против Афин? «Я убил бы Мардония. «Его охраняла большая свита, и...» «Какой смысл? Ты убил бы Мардония, а Ксеркс поставил бы на его место другого военачальника!» Можно было только погибнуть и ничем не помочь своим. Александр поступил по-другому. Он узнал, что Мордоний наутро собирается начать бой. Мордоний хотел напасть на них на рассвете. Надо было предупредить афинян, чтобы персы не застали их врасплох. И вот ночью, когда весь лагерь уснул, Александр потихоньку сел на коня и помчался к афинянам. А если бы его увидели, поймали бы и убили, и убили бы всех македонян. Так вот, когда он прискакал туда, афиняне тоже спали, но он сказал страже. Александр, вождь и царь македонский, желает говорить с начальниками». Стража по его царскому вооружению, по его одежде увидела, что это действительно царь, и побежала будить своих вождей. Вожди пришли, и когда они остались одни, Александр сказал «Весть эту я вверяю вам, граждане Афинские, с просьбой сохранить ее в тайне, чтобы вы не погубили меня. Я бы не сообщал ее, если бы столь сильно не заботила меня судьба Эллады, ведь сам я издревле Элин по происхождению и не хотел бы видеть Элладу порабощенной». У Мордония решено с рассветом начать бой, потому что он страшится, что вы соберетесь еще в большем числе. Готовьтесь к этому. Если же Мардоний отложит битву, то вы держитесь и не отступаете, потому что у них остается припасов лишь на несколько дней. Если война кончится так, как вы хотите, вы должны вспомнить обо мне и о моем освобождении». потому что я ради Илинов решился на столь опасное дело. Я Александр, царь Македонский. Так он сказал афинянам все это и ускакал обратно. И занял свой пост у персов, будто никуда и не уезжал. Вот как царь Александр служил персам. Значит, он служил афинянам? Да, служил афинянам. А когда началось сражение, против кого он сражался, против персов? — Нет, все-таки против Афинян. Александр задумчиво наморщил лоб. — Тогда чей же он был союзник, персов или эллинов? Олимпиада вздохнула. — Когда у тебя маленькая страна и слабое войско, приходится служить и тем, и другим. А по-настоящему то он служил-то только своей Македонии. Значит, он был двуличным человеком, — сердито сказал Александр. Он был перебежчиком. Можно сказать и так, но зато он сохранил царство. Но все-таки он воевал и против своих, против элинов. Нет, я так поступать не буду».